и пощадой зрителей. Зато другим достается порядком. Сначала встречают их насмешками, ругательствами, кричат «Собаки!» «Христа распяли!» «Жадовины!» «Бесы!» «Куда собрались в поход?» «К своему князю-сатане!» Поезд все-таки трогает с порядком. Скоро недовольствуются бранью, начинают плевать осужденным в глаза. Потом и этого мало. Ребятишки хватаются за хвосты лошадей, надувшись удерживают их, стягают кнутиками, украшают пучками и венками репейника, которыми успели запастись. Иные кричат «Что ж мы, бояр и князей его милости сатаны, встречаем без хлеба и соли? Разве нас не достало его?» И вслед за тем сыплется на несчастных каменный град. Тут и скоты, хотя долго терпели, однако ж вышли из себя. Один четвероногой боливар отчаянно легнул, вырвался, выскакал из рядов и тем расстроил все чинно уложение шествие Сигнал к возмущению подан, оно сообщается, как огонь в соломе. Самые те животные, которые всю жизнь свою беспорочно ходили тихим ровным шагом, заржали невесть что и потеряли всякое уважение к своим вожакам. Кто прядает, кто легает, кто кусается, кто ложится... Избранные, в крови которых кипит жар привольных степей, понесли. Тогда суматоха делается почти общую. Некоторые выжаки бросают поводья, всадники поверяют душу Богу, у которого шлем сполз на глаза, и он, справляясь то с ним, то с лошадью, делает эквилибрические штуки, которых не сделал бы в другое время ни за какие деньги. У другого шлем летит в сторону, и он наклоняется, словно падающая в пизе башня, Иной схватил хвост лошади и преуморительно держит этот букет перед своим носом. Другой обнял страстно стан своей четвероногой подруги. Многие упали. На лежачих, вопреки пословице, сыплются удары. Плохой из плохих разве не кладет на них печать своего минутного самовластия? Это что мчится навстречу возмутившейся орде? Быстрее птицы, быстрее ветра. Кровный аргамак без седока. Он будто несется по воздуху, и только клубы пыли, катящиеся под ним, означают его путь по земле. Ноздри его горят, как раскаленный уголь, и богатая узда, и черкасское седло, украшенное золотой чеканью, и черный атлас его шерсти, все пылает огнем от лучей солнца, и весь он огонь. Нет ему препятствий, валит, топчет, перелетает, что ему на пути не попадется. Народ забыл свою потеху. Все глаза несутся за конем, кто ближе к нему, суетится только о своей безопасности. Кричат «Лови, лови! Конь царевича! Конь Аристотелев!» Но никто и не думает ловить. Поймайте птицу на лету. В бешенстве аргамак несется прямо на рогатки что стоят у пужечного двора, и грудью о высокие иглы их. Лишь раз вздохнуло благородное животное и пала Чей же это конь? «Какого седака сбил он с себя?» «Господи! Уж не андрюшули сына Аристотелева?» «Нет, это конь царевича Каракачи, сына государева-любимца!» Рьяной и пылкой он, однако, слушался до сих пор своего ловкого и могучего господина. Царевич, едва не родившийся на седле, умел всегда управлять им по своей воле. «Оба азиатцы, они хорошо понимали друг друга». Что ж с ныне с несчастным животным? От ли народа, от суматохи ли поезда он вдруг взбесился, сбросил своего всадника и помчался, как будто овладел им ужасный дух. Рассказывают, что какой-то человек, вытеснив из первых рядов народа, только погладил его сзади. Кто был таков, каков собою, никто не может порядочно рассказать. Верно, колдун, чародей... Царевич лежит без движения на площади. Настоящее бронзовое изваяние, сброшенное с своего подножья. Бледность мертвизны выступает даже из смуглого лица его. Губы побелели, голова разбита. Что он жив, видно только по струям крови, которые окрашивает пурпуром своим его земляное изголовье. Народ сделал около него... Кружок ахает, рассуждает, никто не думает о помощи. Набегают татары, продирают к умирающему, вопят, рыдают над ним. Вслед за ними прискакивает сам царевич Даньяр. Он слезает с коня, бросается на тело своего сына, бьет себя в грудь, рвет на себе волосы и, наконец, почуяв жизнь в сердце своего сына, приказывает своим слугам нести его домой. Прибегает и Антон. Хочет осмотреть убитого. Его не допускают. В несколько мгновений долетают вести об этом происшествии до великого князя. Он любил Даньяра. И Бог знает, чем бы пожертвовал, чтобы возвратить ему сына, единственного, страстно любимого сына, последнюю ветвь его рода. Призван Антон. Велено ему тотчас ехать во двор татарского царевича, осмотреть больного и возвратиться к великому князю с донесением, будет ли он жив и можно ли ему помочь. С ним вместе отправлены дворецкой и другой боярин. Они везут слово Ивана васильевич к Даньяру, чтобы он допустил лекаря до осмотра сына. грозной воли великого князя не смеет противиться татарин. Антон допущен к кадру молодого царевича. Кровь унелась но обнаружился жар, хотя и не в сильной степени. Лекарь не ограничился свидетельством. Он приступил даже приказ великого князя. Сделаны необходимые перевязки, а потом уж исследован приступ болезни. Иван Васильевич ожидал лекаря с таким нетерпением, что вышел к нему на переходы. «Каков — Каков? — спросил он тревожным голосом. — Бог милостив, — отвечал лекарь. — Силен ушиб оказалась горячко, но раны и болезнь не смертельны. Если позволишь мне лечить царевича, он будет здоров. Спаси его. Ничего не пожалею для тебя. Будешь всегда ходить у меня в милости и в чести. Только смотри, поднимешь ли его. Ручаюсь, государь. Проси от меня тогда, чего хочешь. Не успел еще Иван Васильевич это выговорить, как прискакал ко двору великокняжескому сам царевич Даньяр. Недаром воскликнул великий князь, побледнев и смотря с подозрения на своего лекаря. — Уж не умирает ли? — Не может быть. — Я тебе не солгал, государь, — отвечал Антон с твердостью. Даньяр вошел к великому князю, упал ему в ноги и завопил. — Батька Иван, не вели ходить лекарю к моему детке. Помочил ему голову зельем стал каракаченька благим матом кричать словно белины покушал татары русские все говорят уморит лекарь уморит и я за деткой посол цесарской сказал он много народу антон перебил великий князь грозно посмотрев на него глупцы злые люди тут же и посол не знают что говорят или говорят по ненависти отвечал антон когда я пришел к больному он лежал без памяти от моей перевязки лекарства очнулся слава богу в нем пробудилась жизнь покричит и перестанет если же не станут его лечить или отдадут на руки знахарем татарским или русским так не ручаюсь чтобы он завтра или послезавтра не умер мой татарин хочет его вылечить сказал даньяр врут твои татари полно валятся как баба — отвечал Иван Васильевич, давая знать царевичу, чтобы он встал. Потом, обратясь к лекарю, примолвил. — Опять спрашиваю, — ручаешься ли, коли ты станешь лечить? Царевич будет здоров? — Я сказал тебе уже раз, государь, — никогда не лгу и никогда от своего слова не отступлюсь. — Отдаешь ли голову свою в залог? — спросил великий князь, вскинув на него свои огненные взоры ужасные. Роковые минуты для Антона. Слова Ивана Васильевича были как секира, поднятая над головой. «Великое быть или не быть Гамлета!» С одной стороны, не опасность болезни, в которой не обнаруживалось никаких отчаянных признаков, честь, оскорбленная послом императорским в глазах великого князя и всей Москвы. Надо было оставаться с именами Неуча, Невежи, Коновала или... Победить противника своим искусством, своим знанием, выиграть навсегда доверие русского властителя и народа его, вырвать из рук невежества и зависти, венок и для науки, для пользы человечества. Не затем ли приезжал Антон в страну необразованную? Вот прекрасный случай для цели его. С другой стороны, безделятся противные ходы болезни, одна неблагоприятная минута посланная свыше и прощай анастасия прощай мать прощай все что еще так сильно привязывало к жизни что жизнь эту делала такой прекрасной но честь и опять честь взяла верх антон посмотрел на небо как бы говоря неужели ты отступишься от меня и потом сказал в голосом в котором отзывалось сердечное содрогание Отдаю в свою голову в залог. Только условия. Вот видишь образ спаса нашего? Перебил Иван Васильевич своим владычно-роковым голосом. Беру Господа во свидетели. Коли ты уморишь царевича, Голова твоя слетит долой. Слышь, слово мое не мимо идет. Вылечишь? «Любая дочь боярская твоя, с нею любое поместье на всей Руси». «О награде не думаю», — сказал Антон. «Думаю о слове своем. Только требую, чтобы все мои приказания насчет больного были исполняемы в точности, слово в слово. Чтобы мои лекарства давали раз в раз, как я прикажу» чтобы меня впускали к больному царевичу во всякие часы дня и ночи. Еще требую, чтобы один из твоих доверенных бояр, кого сам укажешь, кроме Мамона, наблюдал за этим строго, когда меня не будет при больном. Вот мои условия, государь. Без них и моя наука, и мое усердие — ничто. Без них не берусь лечить. Буде по-твоему... «Слышишь, дружу мой?» — сказал радостно Иоанн. Моё слово заложено за твоего сына. Я за него отвечаю. Вступай к себе домой, не слушай пустых речей и не кручайся попусту. Но коли после того не сделаешь по моему слову, не дашь лекарю делать с сыном, что он знает, так я тебе не друг». «Когда так, батька Иван послушаю тебя», — сказал Даньяр, И все более или менее утешенные разошлись к своим обязанностям. Скоро узнал и Мамон об ушибе царевича будто бы смертельным. Один из его слуг донес ему, что царевич уж и умер. — Ай да приятель! Услужил! Заплатил за серебряную суду! — говорил Мамон сыну с восторгом, которого скрыть не мог. — Слышал? — слышал, — отвечал равнодушно сын. — А, не бывать ей за царевичем татарским, не бывать ей замужем! Я сказал, радуйся, сын! Сын отвечал ему глухим предсмертным кашлем. Еще не дошла до них тайна, что образец отдает дочь свою за Антона лекаря, хотя и потревожило Мамона известие, что Басурмана выжил старой воеводы из своего двора. Но весть о смерти царевича покуда... Вознаградила его. Глава седьмая. Поле. Не бойтесь ничего, есть средства пособить. Я, право от души, готов вам услужить. Хмельницкий. Искал соперника следов, нашел настиг, но прежняя сила питомцу битвы изменила. Пушкин. несколько лошадей. Что встретило его в дому родительском? Умирающий отец. Сестра, сосватанная за басурманом. Едва верит последней вести. Не поверил бы, если бы не слышал от самого отца. Он любил искренне Антона и порадовался, что такому молодцу, с которым всегда готов был породниться крестовым братством, достанется его сестра одобряя согласие отца, рассказывает ему о прекрасных качествах Антона-лекаря, о его отваге, привязанности к русским и желании, вероятно, давнишним, обрусеть законом и обычаями. Во время похода не раз заставал он его в молитвах. Он дал ему по усиленной просьбе его вместе с одеждой и тельник. Всем этим побеждено басурманство Антона. Русский закон очистит его от всякой нечистоты, которая могла бы оставаться на душе от латынства. Тут же кадру умирающего отца Хабар Семской возвратил обет свой исправиться без пятна, без укоризны. Пламенный на твердой душе его стал сил совершить этот обет. Чист от всякого упрека в разгуле и буйстве, единственных пороках его — Вступил он в ту божницу, где сердце его так убедительно сказал голос природы и религии, где совершилось его обращение. Как это исправление и вести об Антоне утешили больного старца. Как радовался Хабар, что доставил ему такое утешение, может быть, в последние часы его жизни. Готовясь на поле, Хабар желал примириться со всеми, кого обидел — Разумеется, кроме Мамона, с которым спор должен был решить суд Божий. Однако ж у сына его просил он таки прощения через своего стряпчего, в том, что в игре кулачный изувечил его. И явился, принес ей повинную голову и умолял развязать душу от всех оскорблений, которые волею и неволю сделал ей. Молодая вдова могла ли не простить того, для кого губила свою душу? Одно слово, один взгляд, и она по-прежнему его рабыня. Не думая завязывать вновь былых связей, Хабар говорил ей о святости своих обязанностей перед Отцом Земным и Отцом Небесным, перед сестрою, уверял ее клятвенно, без клятвы не поверила б что навсегда оставил Гайду и полюбит только ту суженную, беспорочную девицу, которая может быть его женою по выбору родителя и благословению Божью. Он и Селиновой советовал подумать об отношениях ее к добрым людям, подумать о стыде, о Боге, о будущей жизни. Такими увещаниями поставил между собой и ею святую ограду, за которую желания ее не смели уж переступить. Более всех красноречивых доводов этого молодого, чернобрового проповедника с огненными очами подействовало на нее обещание Хабара не видать более опаснейшей из ее соперниц. Они расстались, довольные друг другом, помирившись, как брат и сестра, бывшие в ссоре. Чувства брата и сестры сохранили они один к другому до самой смерти. Что молодая вдова не поминала его более лихом — доказала она вскоре самым убедительным образом через несколько месяцев вышла за молодого красивого монаха августиного ордена ивана прозванного у нас неизвестно почему спасителем которого умело своими зажигательными глазками свести с ума заставить скинуть белую рясу и океститься в русскую веру с рукой ее новокррещенец получил от великого князя поместья И оба взысканы были от русской клео следующими строками. «Мая, семнадцатая, Иван, спаситель, фрязин, каплан, постриженный августинова закона белых чернцов, закона своего отрекся и черничество оставил, женился и понял за себя, Селинову, и князь Великий его пожаловал селом». История государства российского, том 6, примечание 629, год 1492, примечание автора. Вы помните, что Мамон брал у дворянина из немецкого посольства уроки, как биться на мечах? Выздоровев от своего похождения за разрывом травой, он с особенным усердием принялся за боевое учение, от которого ожидал торжества более верного. Успехи его были надежны. Глаз, рука, сердце наводили удары меткие. Об этом знал Варфоломей. К Варфоломею благоволил и словом, и делом старый воевода, отец его крестный. Посудите сами, как же хоть из благодарности не угодить новую важную вестью покровителю своему? Ни за какие деньги не изменил бы он тайне Мамона и цесарского посла. Но долг, великий священный долг, Повелевал сорвать с нее печать, и он, с сокрушением сердца, отрывая часть своего тела, принес дань свою кадру образца. При этом случае был и хабар. «Видит Господь», — говорил всесветный перевод